Глава двадцать четвёртая. Стас. Иногда потеря чего-то, казалось бы, невероятно значительного, помогает найти себя. Ещё несколько месяцев назад я думал, что моя жизнь сожжена и развеяна пеплом по улицам этого маленького и неказистого города. Думал, что ни на что больше не способен, не смогу радоваться, не смогу мечтать и строить планы, но стоило отпустить ситуацию. По-хорошему, смириться — как вокруг загорались идеи для дальнейшего развития, словно осветлички в тёмном лесу. Да, в моей жизни больше нет танцевальной команды, нет гастролей и изнуряющих тренировок. Из неё ушли некоторые люди, что когда-то были незаменимыми и необходимыми, но в ней появились новые пазлы, из которых можно собрать продолжение занимательной картинки под названием «Взлёты и падения Станислава Белецкого». Больше падения, чем взлёты, конечно, но я уже даже привык. Правда, единственное падение, которое никак не получается принять, это расставание с Ришей. Просто не могу, не готов, не согласен. Следующие три дня после визита Риши я много сплю, хорошо ем и исправно принимаю лекарства. Даже пью сироп от кашля каждые три часа, как она наказала, несмотря на то, что на вкус он действительно похож на смузи из ёлки, земли и сухих шишек. Мне нужна свежая голова, чтобы всё обдумать. Нужны силы, чтобы ещё немного побороться за счастье. Ведь если не я, то кто? В моей жизни никогда не было волшебства и чистой удачи. Всё, что у меня есть, создано, заработано, выстрадано или, что уж скрывать, иногда даже украдено мной. Поэтому я прекрасно понимаю, что если сидеть, сложа руки и веря в лучшее, это лучшее нифига не придёт. Бездействий нет результата. Хотя я как-то читал статью, где рассказывали, что можно накачать мускулы силой мысли. Но это какой-то бред, ведь времени нужно потратить ровно столько же, сколько и на тренировку. Такие замудренные штуки мне не по душе, а еще для этого нужен мозг, в наличии которого очень сомневается одна злобная инопланетянка, вскружившая мне голову. Но это все одна сторона моей личности, пробивная и бесстрашная, а ведь есть и другая выползающая глубокой ночью и призывающая такую размазывающую тоску, что выть хочется. Тогда мысли, как и город, затягивает тьмой, и они кружат возле разбивающих сердца слов. Мы не подходим друг другу, никогда не подходили. Ничего бы всё равно не вышло. А вдруг Риша права? А вдруг мой напор не нужен никому, кроме меня? А вдруг я действительно не нужен ей? И как будто ответы на все эти вопросы уже озвучены и понятны, Но всё же надежда умирает последней, и ей не даёт подохнуть любовь. Да, по ночам я становлюсь действительно сопливой ванилькой. Надеюсь, никто об этом никогда не узнает, и, если честно, покоя мне не даёт ещё кое-что. Сложно понять, кто из нас с Ришей главный генератор проблем. Свою вину я, безусловно, признаю, готов извиниться ещё тысячу раз и вытерпеть тысячу уколов, но есть ещё что-то неуловимое скрытая, завуалированная и замаскированная. Это я оттолкнул Ришу своей неуверенностью и минутной слабостью? Или же она отталкивает меня? И если преобладает второе, то есть вопросы. Почему она это делает? Не доверяет? Ей со мной некомфортно? Недостаточно чувств? Нет влечения? Что именно не так? Я хочу знать, чтобы всё исправить. Очень хочу, но не могу грести в одиночку. Ариша, Выпрыгнула из лодки, едва ступив на борт. Я пока не понимаю, что мне сделать для того, чтобы вернуть её. Вечер пятницы учтиво стучит в окна мягким светом уличных фонарей и мелкими снежинками, прилипающими к стеклам На радость малышней и неисправимым романтикам 28 декабря улицы и дома снова накрывает белоснежная пелена, возвращая праздничное настроение, смытое ледяным дождём. Новый год уже на пороге. Работяги радуются последним дням в зарплатной упряжке, школьники и студенты, окончанию учебных дней. А я тому, что за весь день моя температура так и не поднялась выше нормы. Нос дышит без капель, а от кашля остались лишь лёгкие хрипы. Выбираюсь из постели, услышав шум на кухне, и направляюсь туда, прихватив телефон. Влад стоит у плиты, раскладывая рис по контейнерам. «Мой брат Золушка», — ухмыляюсь я, проходя в кухню. «А мой, спящая красавица!» — парирует Влад. Сажусь на диван, упираясь локтями в стол и с любопытством рассматриваю брата, потому что выглядит он так, будто правда собрался на бал. Голубая рубашка, тёмные джинсы, носки, такие белые, что глаза жжёт. Замечаю свежую окантовку волос на затылке и уже открываю рот, чтобы задать пару вопросов, но не успеваю. «Как себя чувствуешь?» — спрашивает Влад, защёлкнув последний контейнер. «Хоть завтра в космос, а ты...» а «Я приготовил рис и индейку на пару», — перебивает он. «Овощи в холодильнике, они мытые, можешь сразу есть». «Да, мамуль, я понял, буду самым примерным мальчиком. Ты лучше расскажи, куда так вырядился». «Как так?» — саркастично уточняет Влад. «Ты ведь подстригся». «И что?» Он оборачивается и упирается бедрами в кухонный островок, складывая руки на груди. «Это карается законом?» «Роднуля!» Весело тяну я, прищурившись. «Может, ты уже раскроешь секрет, как её зовут?» «Карина. Я её знаю?» «Мог видеть, хотя кого ты там замечал, кроме...» Влад замолкает и стыдливо опускает взгляд. «Всё нормально, Риша Мариновна та ещё злодейка, но до волан ей далеко. Вряд ли она сможет завадить настолько за то, что мы произнесли её имя. И ты не заплачешь, если мы о ней поговорим?» Вот тут не обещаю. Хмыкаю я, и Влад тихо смеётся. Давай лучше о твоей Карине поговорим. Получается, она из группы Леси. Есть отличительные черты. Ну, пирсинг в носу татуировки. А, вспомнил, тёмненькая и тихая. Двигается она, произношу наморщив нос. Заткнись, строго прикрикивает Влад. Ладно, ладно, главное, чтобы тебе нравилось. Мне нравится, непоколебимо отвечает он. Её рот, говорю искренне улыбаясь. Влад отвлекается на пеликнувший в кармане телефон, достает его, и я вижу, как радость озаряет лицо, что так похоже на мое при взгляде на экран. Интересно, я выглядел так же дебильно, когда переписывался с Ришей. Терплю легкий укол светлой грусти, опускаю голову, почувствовав себя немного неловко, что большая редкость. Раньше мы с Владом могли обсуждать все, действительно все, но возвращение домой это изменило. Может, и к лучшему. Нам больше не нужно делиться, а значит, каждый получит не половину торта, а целый. И это здорово. Мне, кстати, кое-кто написал вчера. Говорит Влад, глядя на меня, и я сразу понимаю, о ком он говорит. И что она хотела. И ещё в чём-то нас обвинить. Планету нужно остановить, чтобы она сошла. Влад тяжело вздыхает, за окном вводит автомобильная сигнализация, как бы намекая, что граница нарушена. Беру себя в руки и делаю глубокий вдох. Я не могу винить Лесю в том, что случилось, хоть это и удобно, но и относиться к ней так, как раньше, тоже не могу. «Она извинилась», — тихо произносит Влад. «И перед тобой тоже. Сказала, что ей не хватает духа поговорить лично, поэтому передаёт через меня». «Ничего удивительного». Она уезжает, Стас. Нашла какую-то работу в столице, собирается снимать квартиру, да и вообще зажить взрослой жизнью. «Что ж». Я выдавливаю улыбку, но сам не могу понять, что именно чувствую. То ли горечь, то ли облегчение. Передай ей, что я желаю удачи. «Родну Уль», — зовет брат, и мы встречаемся взглядами. «Я пытаюсь, пытаюсь что-то придумать». «Ты не писал ей». Риша не ответит. Она уходила от нас очень расстроенная, хоть и пыталась это скрыть. Ей не все равно. Она очень упрямая. «Как и ты. Я не хочу давить. Риша сломает меня в два счета». «Ты так ею восхищаешься, аж зубы сводит!» По-доброму усмехается Влад. «Ну вот и вали тогда на своё свидание!» Бурчу я. «Платочки тебе принести? В жопу их себе засунь?» «Стас, я ведь оставил тебе лазейку. Мама не в курсе». а решение придёт». «Сделай так, чтобы пришла. А в чём проблема? Хватит сопли разводить». Вскипает он. «Не ори на меня!» Влад выпучивает глаза и разводит руки в стороны. И я делаю то же самое. Мысленно боремся несколько мгновений, и я сжимаю зубы, наконец решаясь. Без помощи мне не обойтись, но я знаю, у кого ее попросить. всё дуй», — говорю я. «Ты мне мешаешь». «Поешь», — бросает Влад и уходит. Смотрю на контейнеры и провожу языком по зубам. Хватаю телефон со стола и выбираю номер из списка контактов. Всего пару гудков, и из динамика раздается тихий голос. «Здорово. Погоди минутку». Слышится хлопок двери и затихающий гуман. «Слушаю. Есть просьба. Если откажешься, я пойму». «Выкладывай». «Риша». Босыми ногами шлёпаю по прохладной плитке кухни и подхожу к окну, держа в руках чашку с разбавленным холодным водой кофе. Снега за ночь навалило столько, что вместо машин и скамеек во дворе стоят высокие сугробы, небо ясное и такое голубое, будто на него наложились десяток модных фильтров — а солнце светит ярко и радостно, поблескивая лучами в кристалликах льда. Делаю глоток кофе, но не для бодрости, а просто ради ритуала, ведь сегодня я могу позволить себе по-настоящему отдохнуть. Зачётная неделя успешно закрыта, детские мероприятия проведены, а до главного праздника страны осталось всего три дня. И всё вроде бы хорошо, можно выдохнуть, начать закупать продукты на праздничные стол и варить овощи для салатов обновить плейлисты, список фильмов, которые нужно посмотреть за праздники. Но никакого настроения ни для одного из этих пунктов у меня нет. Мишурой, что ли, обмотаться? Или пойти ёлку на ярмарке украсть? Интересно, насколько трудно бежать с деревом в руках? Задёргиваю шторы, выбесившись из-за собственных мыслей, направляюсь в гостиную, где точно так же выгоняю солнечный свет из своего пространства. Я устала быть непробиваемой, устала быть Ришей Мариновной, Устала от самой себя. Падаю на диван и хватаю пульт от телевизора. Хватит с меня приключений и активности. Время деградации. Листаю каналы, пытаясь заглушить шум мыслей, которые неумолимо тянутся к одному идиоту и натыкаюсь на какую-то новогоднюю романтическую комедию. Ну а что? Если уж страдать, то по-праздничному. Через пару часов, когда у меня уже начинают ныть, бока от долгого лежания на диване раздаётся громкий стог в дверь. Никаких гостей я сегодня не ждала, поэтому... Нехотя бреду в прихожую и заглядываю в дверной глазок. «Риша!» — раздается озорной голос с лестничной клетки. «Открывай!» — еще один. Распахиваю дверь на пороге, топчутся Коля и Толя с улыбками, глядя на меня. «Вы чего здесь?» — хмуро спрашиваю я. «Соскучились?» — отвечают они хором. «Вчера вечером виделись». «И что?» «Мы и дня без тебя прожить не можем». «Точно! Ты же наш лучик света в этом тёмном царстве голода и холода!» «Поесть пришли?» — хмыкаю я, пропуская парней в прихожую. «Мы принесли ветчины, твоей любимой. И хлеб, ещё тёплый!» Снисходительно качаю головой, Коля и Толя снимают куртки, и мы все вместе идём на кухню. Я забрасываю на сковороду кусок сливочного масла и разбиваю десяток яиц. Мальчишки нарезают хлеб и ветчину, наперебой рассказывая какие-то глупые истории о наших общих знакомых. Их внимание немного согревает мне сердце, ведь понятно, что они не просто пообедать пришли, но уже в следующую секунду ребра покрываются изморозью. В последние дни я доставляю всем слишком много проблем, и от этого отвращения к себе впивается в шею, как настоящий вампир. Что же я за друг такой, если всем приходится вокруг меня хороводы водить вместо того, чтобы наслаждаться собственной жизнью? «Какие планы на сегодня?» — бодро спрашивает Коля, расставляя тарелки на столе. «Никаких?» — отвечаю я. «Класс!» — подхватывает Толя. «У нас тоже. Давайте ничего не делать вместе!» «Слушайте, ребят...» — натянуто улыбаюсь. «Я в порядке, правда». «И это отлично? Ага, мы знаем!» «Вам не нужно...» «Ой, Риша!» — отмахивается толя «Не беси!» — говорит Коля. «Садись, ешь!» — восклицают они хором и смеются. Яичница быстро исчезает с наших тарелок, и, вымыв посуду, мы переходим в гостиную, чтобы продолжить бесцельное «ничего не делание». Смотрим телевизор, Коля и Толя бросаются шутками и едкими замечаниями, чтобы меня растормошить, но я не могу найти сил, чтобы включить беззаботную версию Риши Мариновны. Такое чувство, что я не просто засосалась с Дементром, а замуж за него вышла. Ну, когда же это закончится? «Риша, слушай», — вдруг серьёзно говорит Толя, и я напрягаюсь. «Я давно хотела у тебя кое-что спросить». Он заглядывает мне в лицо, оставаясь устрашающе серьёзным, и я замираю в ожидании. «Ты знаешь, что волки не едят бабушек, потому что они вяжут во рту?» Хлопаю ресницами, стараясь. Переварить услышанное, а Толя продолжает так же серьёзно на меня смотреть. Проходит одна секунда, две. «И у меня тоже вопрос», — говорит Коля. «Знаешь, что общего у некрофила и владельца строительной компании?» Молча мотаю головой, и он продолжает. «Они оба имеют недвижимость». Смех подкатывает горлу отзываясь толчками в груди. «Но братики решают добить меня, продолжая парад идиотских шуток». «Знаешь, как называют человека, который продал свою печень?» «Обеспеченный». «А почему без ноги боится гопников? Потому что он не может за себя постоять!» «Что сказал? Хватит!» Пищу я, зажмурившись, и заливаюсь раскатистым смехом. «Прекратите!» «Что сказал слепой?» — сквозь хохот продолжает Толя. «Войдя в бар!» «Всем привет, кого не видел!» — вопит Коля, вскидывая руку. Комната дрожит от приступа тройной истерики, на моих глазах проступают слезы веселья, я смахиваю их пальцами снежной благодарностью, глядя на друзей. «Вы такие дуралеи, но я... я вас...» — выдавливаю, запинаясь. «И мы тебя. Очень-очень. Ты на втором месте после еды. Как пощетно!» — хихикаю я, прижимая ладонь к груди. «Спасибо». Коля ерошит мне волосы, а Толя подмигивает. Мои ютное чувство мрулочит в груди, вытесняя все остальные. И мне даже не хочется больше шипеть на солнечный свет упрямо пробивающийся сквозь плотные шторы. Как же круто, что у меня есть друзья. Серьёзно. Иногда страдания по кому-то заставляют тебя забыть о тех, кто рядом, кто делает тебя счастливым просто так. И если ты погружаешься в пучину отчаяния, то тем самым в какой-то мере оскорбляешь других дорогих и близких людей, ведь они всё ещё с тобой. А не те, кому ты можешь радоваться, ведь выбор есть всегда — сосредоточиться на негативе или заметить позитив. Звучит мелодия телефонного звонка, и Коля быстро принимает его, прижимая мобильник к уху. Да? Здорово, Лёх. Мы с Толиком у Реша готовимся отправиться в стендап-тур. А что? Реально? Конечно, подскочим. Круто. Давай через полчаса, час. Лады? Ага, на связи. Коля опускает телефон, смотрит сначала на брата, а после на меня. Лёха хочет познакомить нас со своей девушкой. «С которой?» — уточняю я. «С Мариной?» «Го-го!» -го — прикрикивает Толя. «Собирайся, давай, поедем оценивать невесту!» «Не смейте шутить про его рост!» — строго наказываю я, поднимаясь и кручу головой, обдумывая, с чего лучше начать сборы. «Риша, ты что? Мы вообще белые и пушистые!» «Да-да», — привляюсь я, шагая к ванной комнате. «Я в душ!» не захлебнись кричат парни хором мне вслед сижу на заднем сидении такси зажатое между братьями гномами потому что никто из них почему то не захотел ехать рядом с водителем и смотрю через лобовое стекло на нарядные улицы родного городка настроение на удивление хорошее чувствую прилив силы предвкушаю классный дружеский вечер но всё это развеивается липким туманом когда мы сворачиваем на знакомую улицу а куда именно мы едем спрашиваю я. Эм, тянет Коля. Ну, также невнятно мучит Толя. Поворачиваю голову за боковым окном, мелькает бордовый забор, позразлуаруя вышагивают взрослые и нарядные дети. Сердцебиение ускоряется, и я понимаю, что при всём желании даже из машины выпрыгнуть не смогу, чтобы сбежать. Это ведь совпадение? Мой голос подрагивает от паники. Коля и Толя виновато опускают уголки губ, а водитель паркует машину недалеко от входа на территорию креативного центра Малый зажигай. Предатели, сыжу я. Коля распахивает двери, выбирается наружу, я следом, собираясь тут же включить третью космическую скорость, но попадая в ловушку сильных рук и зелёных глаз. Не так быстро, говорит Ярослав, удерживая меня за плечи. Самых безобидных ко мне прислал. Усыпил бдительность, шиплю я. Да как ты «Тише, Риша, мы всего лишь идём на концерт. Кир сегодня здесь видеооператор, и он организовал нам билеты на всю толпу. Не пропадать же добро «За идиотку меня держишь?» «Привет!» — раздаётся рядом звонкий голос Лёши. Выглядываю из-за плеча Ярослава и вижу бельчонка, идущего под руку с девушкой в красном полушубке и чёрных сапогах на каблуке. Она выше его на полголовы, но на лицах обоих такие расслабленные улыбки, что у меня пропадает дар речи». «Риша, познакомься, это Марина», — сияет Лёша. «Марина — это моя лучшая подруга Риша, а это Коля и Толя». «Привет». Её голос кажется мультяшным и до мурашек милым. «Я очень рада познакомиться. Лёша так много о вас рассказывал». Хм, натужно прокашливаюсь я и приподнимаю уголки губ, чтобы добавить к жажде крови немного дружелюбия. «Я тоже рада знакомству. Вы нас извините, мы на минутку». Хватаю Ярослава за руку и оттаскиваю в сторону. «Что за приколы?» — серьезно спрашиваю я. «Догадайся», — хмыкает он. «Я не пойду». «Пойдешь? Ну или мы тебя затащим. Нас все-таки пятеро. Думаю, справимся». «Зачем?» Ярослав неопределенно пожимает плечами, а я смотрю в сторону. По ступеням на крыльцо поднимаются дети в сопровождении родителей. Парадные двери, украшенные блестящими гирляндами золотого и серебряного цвета, это место не перевернуло мою жизнь, но добавило в нее так много красок, Новые знакомства, впечатления, чувства. «Стаж же болеет», — глухо произношу я. «Номера не будет. Зато будет весь остальной концерт». Возвращая внимание зелёным глазам, переливающимся теплотой и лукавством. Чувствую подвох, но от чего то он меня не пугает. Глубокий вдох расширяет грудную клетку, и моё внимание привлекает Лёша, обнимающий Марину за талию. Она наклоняется, касаясь своим носом его, что-то говорит, и они оба смеются. Мои напряжённые плечи опускаются, радость за друга растворяет ком, застрявший в горле. «Эй!» — кричит Лёша, заметив мой взгляд. «Мы идём!» Я медленно киваю, сама не понимая, куда делась враждебность, мы дружной стайкой шагаем к калитке, что ведёт во двор. Лёша оглядывается и вопросительно приподнимает брови, как бы спрашивая, «Ну как, крутая, да?» Показываю ему два больших пальца, и он, довольно кивнув, отворачивается, гордо шагая рядом со своей девушкой. Вспоминаю наш с ним разговор о Вале, росте и комфорте в отношениях. А ведь Марина тоже выше, но он словно не замечает этого. Так может быть, дело совсем не в росте, а в человеке, которого выбираешь ты и который выбирает тебя. Может быть, есть особенные люди, рядом с которыми наши страхи и комплексы попросту исчезают? — В холле креативного центра сегодня многолюдно и шумно. Большой гардероб открыт. Тётя Оля через прямоугольное окно принимает верхнюю одежду и выдаёт номерки. Атмосфера волнения и куража подхватывает подруги и ведёт вперёд. Из концертного зала в левом крыле слышится новогодняя мелодия. Резвая малышня носится друг за другом, никак не реагируя на просьбу родителей сфотографироваться с фигурами снеговика и северного оленя, которые стоят у украшенной фольгированными снежинками стены. А вот я бы не отказалась от памятного фото. Благо, у меня и своих олей не хватает. Можно устраивать фотосессии хоть каждый день. Гномы ведь не просто так притащили меня сюда, это ясно. И я пока не пойму, как к этому относиться. Вряд ли кто-то из них действительно желает мне зла, но и причинённое добро перспектива так себе. Коля и Толя вызываются добровольцами и забирают наши куртки, чтобы отстоять очередь в гардероб. А я незаметно поглядываю по сторонам в поисках знакомых лиц. Стас может быть где-то здесь. Я это кожей чувствую, но пока не вижу. Зато замечаю Кирилла, пробирающегося сквозь толпу. А вот и главный защитник нарисовался. «Привет», — весело говорит он, обводя друзей горящим взглядом, который темнеет, как только очередь доходит до меня. «Что такое, Кир? Удивлен, что я зашла на своих двоих?» — хмыкаю я. «Больше да, чем нет». Вот как. Он делает шаг вперёд и обнимает меня с какой-то новой дружеской снисходительностью, будто взрослый защищает несмышлённого малыша от самого себя. Обхватываю его руками, с трудом доставая подбородком до плеча. «А вообще-то мне обидно, что вы все снова встали на его сторону», говорю я, приподнимаясь на носки, чтобы достать до уха прикрытого тонкой вязаной шапкой. «Риша, самое забавное в том, что мы все, как обычно, на твоей стороне. Все, кроме тебя самой. Кир отпускает меня, я открываю рот, но не знаю, что ответить, поэтому он заводит непринуждённую беседу с остальными и радостно знакомится с Мариной, прижимающейся к Лёше. Друзья явно считают меня умственно отсталой. Класс? Спасибо. Обиженно отворачиваюсь, цепляясь за компанию мальчишек лет 9 Один из них в классическом костюме красной бабочки стоит понуро опустив нос, а парочка ошибутных бибоев в спортивных штанах и футболках глумливо дразнит его. «Ты что, на похоронах был?» «Вот это вид он Чё за туфли, уродские? А волосы, кто тебя так облизал?» Мальчики хохочут, а я, нахмурившись, делаю шаг в их сторону и немного наклоняюсь. «Эй, красавчики, я вам сейчас насыпа откручиваю и скажу, что так и было». Забияки переглядываются и уже было собираются что-то ответить, но я смотрю на них, не моргая, включая образ страшной ведьмы, пожирающей детей. «А потом я пооткусываю ваши милые головки». «Пережую, выплюну и скормлю вороном. Усекли?» «Дура!» — вскрикивает один и срывается с места. «Я всё маме расскажу!» — вопит второй, убегая за другом. «Классный костюм!» — подмигиваю оставшемуся мальчику, а он опасливо пятится. «Тебя не трону, не бойся!» «Риша, отстанет детей!» — зовёт меня Ярослав, и мальчик, выждав момент, тоже убегает. «Я вообще-то помочь хотела!» — недовольно ворчу, возвращаясь к друзьям. «Ага, я видел!» Эта троица чуть в штаны не наложила. Смеётся Яр и закидывает руку мне на плечи. Идёмте уже, пока Риша всех выступающих не распугала. Без стеснения кривляюсь, пародируя Ярослава. Марина прыскает со смеху, и в этот же момент подходят Коля и Толя с пластиковыми шайбами в руках. «А еды здесь нет? Хотя бы попкорна?» «Попросите Ришу поделиться детскими головами», отвечает братьям Лёша. «Ты что...» «Ей самой мало!» — хихикает Кирилл. «Ой, заткнитесь уже!» — фыркаю я, и мы направляемся в концертный зал. Кулисы пока ещё закрыты, боковая подсветка озаряет ряды кресел, больше половины которых уже занята зрителями. В воздухе витают предвкушения и волнения в ожидании начала представления, но меня обдаёт холодом воспоминаний. Я на самом деле простила Стаса за ту выходку с притворством, но шальная мысль вдруг заставляет сердце болезненно сжаться. Что если ничего бы не было? Что если бы тогда на той злополучной репетиции всё пошло по другому пути? Возможно, я была бы не здесь, а за сценой. Возможно, Стас держал бы меня за руку, настраивая перед выходом. Возможно, я была бы счастлива в том невозможном будущем. Занимаем с гномами наши места, мне достаётся кресло у прохода рядом с Ярославом, а впереди виднеется знакомая тёмная макушка. «Привет, Карина!» — говорю я, немного наклонившись. «Риша!» — задорно отвечает она, оглядываясь. «Привет, рада тебя видеть!» Девушка, сидящая слева от Карины, тоже оборачивается. Цепкий взгляд в чёрных глаз пронзает насквозь, пухлые губы растягиваются в милые улыбки, от которой, вопреки всему, веют чем-то тёмным и колдовским. «Риша, это моя старшая сестра Яся!» — щебечет Карина. «Привет!» Голос у Яси низкий и бархатистый. Таким обычно озвучивают аудиокниги и тексты для медитаций. Я всё жду тебя на сеанс. «Как-нибудь доберусь», — вежливо отвечаю я, но Яся смотрит уже не на меня. «Неплохо», — говорит она Ярославу. «Ясь», — укоризненно говорит Карина, «хватит уже про татуировки». «А я не про них», — отвечает она, и лампы гаснут, погружая зал в мистический полумрак. Многозначительно кашусь на друга, но он сидит неподвижно и бесстрастно уставившись перед собой. Неужели не заметил? Или целомудренного из себя строит? Звучат фанфары, кулисы разъезжаются в стороны, открывая залитую ярким светом сцену, и теперь всё моё внимание приковано к ней. Под громкие рукоплескания выходит Маргарита Ивановна в длинном тёмно-синем платье. На её шее сверкает полоска жемчуга, плечи расправлены, во взгляде уверенность и капелька превосходства — Она открывает концерт небольшой речью, поздравляет и благодарит присутствующих, спускается по боковой лестнице в зал и садится в кресло первого ряда. Её место на сцене занимает парочка юных ведущих, паренёк лет 16, и девочка лет 12, представляющиеся Каем и Гердой, и мы отправляемся в сказку на поиски утерянных чудес. Магия начинается. Не жалея ладони, хлопая маленьким артистам после каждого номера. Хоровые и сольные песни, танцы, небольшие сценки в общей композиции концерта выглядят так органично и захватывающе, что восторг пробирает до последней клеточки. Одного выступающего сменяет другой или другие, сцена мгновенно съедает страх тех, кто уже вступил в свет прожекторов, и восток рад, преумножая чувства, которые они отдают в зал, чтобы их хватило на каждого зрителя. Лёгкая тоска пробегает мурашками по позвоночнику, вновь напоминая, что я тоже могла бы сегодня оказаться там, в этом свете, в этом сценическом волшебстве, и не одна с партнёром, которому очень хотела бы доверять, которым по-настоящему восхищалась, которого... которого я... Сильный обескураживающий удар сердца вышибает дух из тела, когда на сцене появляется он. Белая широкая футболка, такие же ослепительно-белые брюки «Карго» Знакомые кроссовки на шнурке не разглядеть. В руке микрофон, на губах улыбка. Мелодия на фоне кажется знакомой, дыхание замирает в груди под звуки приятного голоса, но уже через пару мгновений я расслабленно выдыхаю, понимая, что это всего лишь Влад. Стас ведь говорил мне, что по заданию Маргариты Ивановны первый близнец должен исполнить песню. «У нас на ладони весь мир, и где бы я ни был, я с ним». С приятным удивлением отмечаю, что Влад очень даже неплохо поёт. Покачиваюсь под ритм музыки, но ровно до тех пор, пока из-за кулис не появляется неожиданная подтанцовка. С одной стороны выходит девочка в блестящем платье с юбка из фатина, достающей до колен. Белые кеды лилипутского размера выглядят непостижимо умилительно вместе с гольфами, украшенными рюшами. А вот второй танцор ввергает меня в зачарованный ужас. Стас бесстрашно шагает по сцене и выглядит не просто здоровым, а ещё и очаровательно радостным. щеки гладко гладковыбриты, волосы в смешном беспорядке. Белые шорты прямого кроя и свободная рубашка с короткими рукавами делают его похожим на ребёнка, который вырос непростительно быстро и не успел переодеться. Стас отбивает малышки пять, и они резвыми прыжками подстраиваются под бит, иногда переглядываясь и меняясь местами, ухватившись за руки. Деревянного покрытия пола касаются пятки и носки белых кроссовок танцующих. Влад чётко пропевает слова, с завидным задором размахивая рукой. Номер выглядит собранным на коленке и это неудивительно, ведь по первоначальному плану танцевать должна была Леся. Но, если честно, даже так происходящее на сцене не теряет своего очарования. Энергетика братьев вместе с улыбчивой крохой бьёт все рекорды. Зрители хлопают в такт. Стас гоняется по сцене за малышкой, имитируя игру в снежки, смеётся, подхватывает её на руки и кружит, выполняя быстрый вальсовый шаг. Напрягаю пальцы на руках, обхватываю свои колени и опускаю голову, поддавшись огорчению, давящему на затылок. «Ревнуешь?» — спрашивает Ярослав. поворачиваясь к нему, окатив мрачным негодованием, чего-чего, а глумления я не ожидала. Яр улыбается и достаёт из кармана сложенный листок. Замечаю оборванный край с круглыми прорезями. Мне не нужно объяснять, от кого это послание. Сжимая зубы, я выхватываю записку из руки Яра, тут же разворачивая. «О, великая и ужасная», — зачеркнуто. «Прекрасная, Риша Мариновна. Твой костюм в раздевалке балетного класса. на танец через четыре номера по программе. Мы все еще можем быть заодно, если ты этого хочешь, если тебе это нужно». «Целую?» — зачеркнуто. «Обнимаю?» — зачеркнуто. «Кланяюсь?» «Ваш... не...» — перечеркнуто. «Покорный партнер Стас». Мягкий смешок слетает с губ, и я складываю записку под бурные овации. Покусываю губы, кураж борется с разумом, скелет решения оглушающий трещит. а «Если хочешь, чтобы он вернул тебе», — говорит Ярослав, накланившись к моему уху, «то неплохо бы хоть чуть-чуть подыграть». «А если не хочу?» Тогда ты можешь просто выступить с ним и уйти. Или не выступать. решай это не ловушка, у тебя есть выбор, и никто тебя за него не осудит». «Вы уже судите». «Неправда, мы просто хотим, чтобы ты была счастлива. Но если ты считаешь, что всё уже правильно, пусть будет так, мы с тобой при любом раскладе». Толя, Коля и Лёша показываются из-за Ярослава, давая понять, что все они разделяют его мнение. «Моя банда, мои гномы. Что бы я без них делала?» Оглядываюсь, за последним рядом стоит Кир, придерживая штатив с камерой. Он трижды стучит пальцем по груди в районе сердца. Я глубоко вдыхаю, наполняясь смелостью. Я ни за что бы не стала такой, как есть, если бы не эти ребята. Они моя сила. Так, может, стоит прислушаться к ним, а не к страху, что живет в глубине души? «Риша!» — шепчет Коля. «Мы хотим увидеть танец!» — подхватывает Толя. «Да», — соглашается Лёша. «Давай, Риша», — нежно говорит Ярослав. «Решайся». Медленно поднимаюсь, крепко сжав в руке ручку маленького рюкзака и лёгким шагом выхожу из зала, даже обрадовавшись, что мне досталось место у прохода. Но гномы всё продумали. Перехожу на бег и, залетая в танцевальный класс, малышня висит на станке, группа парней постарше отрабатывает танцевальные трюки. Понимаю, что мне тоже неплохо бы размяться, но внутри и без того пожар, согревающие мышцы. Вхожу в раздевалку, в которой, на моё счастье, никого нет, и закрываю дверь. Прозрачный чехол притягивает взгляд, и я осторожно расстёгиваю молнию, рассматривая платье молочного цвета с длинной полупрозрачной юбкой. Внизу чехла находятся мягкие балетки и эластичные шорты телесного цвета, а ещё набор невидимок. Нужно отдать Стасу должное. Сервис впечатляет. Облачаюсь в концертный наряд, руки подрагивают, но мне всё-таки удаётся застегнуть молнию на плотно облегающем грудь корсете. Поправляю тонкие лямки на плечах и подкалываю волосы у лица невидимками, глядя в зеркало. Достаю из рюкзака любимый тент и наношу немного на губы и ещё щёки, чтобы придать живость бледному лицу. Даю себе ещё несколько секунд, чтобы окончательно собраться с мыслями и силами, и понимаю, ошибки нет. Я хочу этого, хочу выступить. Покидаю раздевалку, почти невесомая ткань летящей юбки гладит бёдра и икры, точно тысячи нежных перьев. Сердце стучит быстрее, а в холле меня встречает Стас. Одновременно пробегаем друг по другу взглядами, на нём лёгкие чёрные штаны свободного кроя, молочная рубашка с закатанными рукавами, которая застёгнута всего на пару пуговиц. «Вау!» — глухо говорит он. «Даже лучше, чем я думал». «Как себя чувствуешь?» — деловито спрашиваю я. «Не уроню, не волнуйся». «Хорошо». Стас взмахивает рукой, и мы вместе направляемся к дальней двери левого крыла, поднимаемся по узкой деревянной лестнице и оказываемся в коморке за сценой. Ведущие просматривают текст на планшетах, звучит музыкальное сопровождение очередного номера. «О, вы следующие», — говорит сегодняшний Кай, и Стас открывает дверь, ведущую за кулисы. Он пропускает меня вперёд, и как только я оказываюсь за порогом, тело скувывает страх. А вдруг я всё забуду? Вдруг ошибусь или упаду? Мы ведь не репетировали на сцене. Стас ведёт меня к одному из проходов между не полотен тканей обхватывает тёплыми ладонями мои плечи, остановившись за спиной. «Всё будет хорошо», — уверенно говорит он, обдавая дыханием мою щёку. «Мы справимся, ты и я, вместе». Кожи касаются губы, и я вздрагиваю. «На удачу», — шепчет Стас. «Ни пуха, ни пера». «Иди к чёрту!» — так же тихо отвечаю я. «Я в него влюблён». Оглядываясь, но Стас уже скрывается за поворотом. Ведущие вновь выходят к зрителям, а я совершенно не слышу, что они говорят. Живот напряжён, горло стянуто. Смотрю в глаза Стасу, появившемуся в противоположном проходе кулис, и напряжённо дышу через нос. Подсветка сцены меняется. Под потолком зажигаются синие огни. Звучит спокойный перебор фортепиано. Начало нашей песни. Шаг. Ещё один. Внутри бурлят эмоции, рвутся наружу. Вперёд, душа! Твой выход! Пути назад всё равно уже нет. Стас медленно подбирается ближе, плечи расправлены, каждая мышца напряжена. У нас есть всего несколько секунд, чтобы установить связь, которая была утеряна. Мы заодно, сейчас одну Иначе быть не может. Отпускаю мысли, как связку воздушных шаров. Сейчас нет места обидам и страхам. Только мы и наш номер, сшитые из искренних эмоций, которые удалось разделить друг с другом. Вступаем в синхрон. Не вижу зрителей, взгляд размыт, голова немного кружится после каждого поворота, но я ловлю равновесие в силе и уверенности партнёра, и тело тут же приобретает небывалую лёгкость. Прикосновения Стаса нежные, бережные, отзывающиеся ощутимой дрожью и восторженными искрами, блуждающими по коже. Он рядом, только он. Тёплые руки Стаса касаются плеч, грудь прижимается к спине, обессиленно падаю в объятия, точно зная, что меня удержат Взмах ногой, прыжок, поворот одержка на вытянутых руках, развивающаяся юбка-платье. Движения вытекают друг из друга, передаются от меня к Стасу и наоборот. Кружим по сцене, но пространство вокруг почему-то кажется бесконечным, а очарующий голос певца и выразительные слова песни проникают прямо в кровь. Потому что мы все совершали ошибки, и если ты сбился с пути, я оставлю свет включенным. Все когда-то сбиваются с пути, я наглядно это показываю, бросая руку Стаса. Опускаюсь в партер, эмоции зашкаливают. Груз ошибок нестерпимости, неуверенности придавливает к полу, мешая подняться. Певец рвет душу и свою, и мою. Пространство разлетается тысячами цветных осколков, которые переливаются в ярком свете. Стас вновь протягивает мне ладонь, глядя прямо в глаза. В его темных омутах горит свет, и мне так хочется верить, что он для меня. Касаюсь пальцев и взмываю вверх, обхватывая торс Стаса ногами танцевальный вихрь и торнадо музыкальной композиции поглощают нас целиком, быстро и слаженно, точно и искренне. Грудь и щеки горят, но усталости нет. Прыжки, поддержки на пределе силы возможностей. Ни на одной репетиции не получалось так ярко, потому что сейчас мы не играем в эмоции, а проживаем их. Наконец наступает момент истины, тот самый трюк, проверка на доверие, переплетающаяся с тем, что происходит между нами. Сможем ли мы? Получится ли? Не знаю, ответов нет. Кто из нас ранит друг друга сильнее? Ранит ли вообще? Стоит игра свеч или лучше остаться в безопасном и комфортном, без романтическом одиночестве, на которое так удобно вешать табличку «Свобода». Стас разбегается, и я бросаюсь ему навстречу. Запрокидываю голову, но не закрываю глаз. Он пролетает над моим лицом, и тот самый огромный скелет решений, казавшихся правильными, покрывается внушительными трещинами, расползающимися по белым костям. Стас снова рядом. Моя рука — продолжение его. Делаю шаг, и он повторяет следом. Наша кожа магнитится, и такое ощущение, что даже сердце одно на двоих. Скелет разлетается в щевке заставляя осознать, что я не просто там, где хочу находиться, но и с тем, кого не хочу прогонять. Финальные аккорды вибрируют в груди, Замираем со Стасом, стоя лицом друг к другу. Он стискивает мои ладони, прижимая их к своей груди, а я порывисто дышу, ведь это единственное, на что хватает сил. Аплодисменты взрывают зал, слышатся крики и свист гномов, расплываясь в улыбке облегчения, глядя на взволнованную толпу. Если бы Стас не держал меня за руку, я бы бросилась со сцены, подражая рок-музыкантам, но мы делаем легкий поклон и уходим в темноту кулис. Адреналин всё ещё гоняет кровь по венам, сердце бешено колотится. Стас радостно заглядывает мне в лицо, и я вырываю руку. «Риша», — умоляюще произносит он, — «мне нужно переодеться», — серьёзно заявляю я, хотя на самом деле мне нужно немного подумать. Сцена не терпит ничего настоящего. Так можно ли верить тому, что чувствовала там я? Что заставил меня ощутить он? Стас вынужденно кивает и шагает за мной следом вплоть до двери раздевалки в танцевальном классе. Скрываюсь за ней, мысли бросаются вскач. Дикие и неуправляемые. Стягиваю платье и надеваю джинсы и свитер. Завязываю шнурки на ботинках и выпрямляюсь, глядя в зеркало. Что делать? Кого слушать? Себя, гномов, опыт, страх, надежду. Кого? А может, пора всё-таки выслушать Стаса? Возвращаюсь в танцевальный зал, но его нет. Удивлённо хлопаю ресницами и выхожу в коридор, судорожно вздохнув. Стас стоит у стены, прислонившись спиной и поднимает голову. «Странно, что ты не ломился в дверь», — говорю я. Он лишь тихо хмыкает. «А ещё странно, что ты не заставил меня выйти на сцену прямо из зала. Если честно, я ожидала чего-то подобного». Звучит ещё один печальный смешок, и Стас выпрямляется, глядя, обескураживающе серьёзно. «Риша, я не хочу давить на тебя, не хочу брать на слабо, хитрить или вынуждать больше никаких вызовов или сделок». «А чего тогда ты хочешь?» «Поговорить?» «О чём?» «О нас». «Что, если мне нечего тебе сказать?» «Не страшно, мне есть». «Например». Стас приподнимает уголок губ, глядя в пустоту, моргает и возвращается к моим глазам. «Например, я люблю тебя». Уши закладывает от паники, спазм сводит челюсть. Кажется, даже пол под ногами начинает дрожать. Я не часто слышала эти слова, но даже когда слышала, ни разу не чувствовала себя такой беспомощной. «Надеюсь, это лечится». Выдавливаю я бессмысленную заготовку на все случаи жизни. Стас подходит ближе, и я не ощущаю собственного тела. «Защищаешься», — ласково протягивает он. «То, что я сказал, правда, Риша. И она тебя не боится. Ничего не боится, она просто есть». «Хочу ответить, но идей нет. Кажется, я заразилась от Стаса, и мой мозг вышел прогуляться вместе с его». Снова оказываюсь в коконе эмоционального паралича, но сейчас он мягкий и тёплый, уютный и спокойный, безопасный. Стас подходит вплотную, наклоняется и подхватывает меня под колени, закидывая на плечо, а я даже не сопротивляюсь, просто сдаюсь, впервые без внутренней борьбы, разрешая себе побыть слабой.